Кто он? Туринская плащаница. Наверное, самая жгучая тайна нашего века — это тайна Туринской плащаницы. Давайте вспомним. Иисус Христос был распят на кресте. Так римляне казнили разбойников и уголовных преступников. Они хотели этой казнью унизить Христа и после смерти. Когда Иисус умер, близкие сняли Его тело с креста и унесли в тайное место. Там Его завернули в плащаницу, то есть в белую ткань. Когда же ученики вернулись к телу Учителя, то оно исчезло, так как Христос вознесся на небо. Но плащаница осталась. С тех пор прошло почти две тысячи лет. И плащаница стала одним из символов христианства, как крест или чаша. Много раз плащаница появлялась в разных церквях. Её находили, показывали, клялись, что она настоящая, та самая. Потом плащаницу разоблачали как подделку, но в другом городе тут же объявлялась новая. А вот одна из них оказалась гораздо долговечнее прочих. До сих пор её тайна не разгадана. Она называется Туринской плащаницей. Как же она попала в Турин? Впервые о ней стало известно в XIV веке в городе Лири во Франции. Владельцем плащаницы был известный рыцарь Жофрей де Шарни. Никто толком не знал, как плащаница попала к рыцарю, но сам он утверждал, что она — боевой трофей. Есть мнение, что предки рыцаря добыли плащаницу в Константинополе, Когда в 1203 году участники крестового похода вместо того, чтобы погибать в пустыне под Иерусалимом, предпочли взять штурмом христианскую столицу Византии. Взяв Константинополь, христиане и рыцари устроили там жуткий погром, от которого славный город так и не смог оправиться. И не исключено, что пластиница сохранилась в одной из византийских церквей. Правда, здесь есть одно слабое место. Почему за тысячу с лишним лет никто не обратил внимания на то, чем эта плащаница отличается от всех известных подделок? Туринская плащаница представляет собой длинный кусок пожелтевшего от времени холста, на котором виден отпечаток человека. Явно мёртвого человека, лежащего на спине, сложив руки на животе. У него небольшая борода и длинные на пробор волосы. Он обнажён, на теле видны следы от побоев, а на кистях и щиколотках — бурые пятна, может быть, от крови. Выражение лица человека спокойное и даже торжественное. И что любопытно, изображение человека сделано словно в негативе, как на фотоплёнке. Это впервые было обнаружено первыми фотографами, которые добрались до плащаницы. Именно на негативной пленке они увидели, как выглядел тот человек при жизни. Когда плащаниц возникла из небытия, и в 14 веке ее впервые показали верующим, положение католической церкви было незавидным. Никогда раньше так низко не падал авторитет римских пап. Монастыри вместо центров знаний и высокой морали становились копищем разврата. Священники торговали отпущением грехов. Разумеется, развелось немало жуликов, которые изготовляли и продавали мощи святых, различные сувениры и реликвии из Святой Земли. Неудивительно, что когда местный епископ осмотрел плащаницу, он твердо заявил «это подделка». Но реакция Рима была иной. Там сообразили, что на плащанице можно нажиться. Рим признал реликвию подлинной, и Ивлери потянулись десятки тысяч паловников, чтобы посмотреть на святыню и коснуться её. И постепенно плащаница перешла в разряд известных святых реликвий, но особого интереса не вызывала. Через сто лет после её появления в Лири внучка де Шарни Маргарита подарила это сокровище герцогу Савойскому. Как объясняла сама пожилая дама, она сделала это потому, что мул, который вез плащаницу при возвращении дамы в Бургундию, остановился у ворот замка герцога и не соглашался сделать ни шагу, пока его не освободят от ноши. Новый хозяин построил для плащаницы специальную часовню и добился благословения папы римского, который признал истинность реликвии. Еще через сто лет чуть не случилось несчастье. В часовне начался пожар. Плащаницу успели вытащить в самый последний момент, и повсюду разнеслась весть, что плащаница чудесным образом оказалась негорючей. На самом деле она хранилась в серебряном сундуке, который начал плавиться. Капли серебра падали на плащаницу и прожгли в ней несколько дырок. А когда её стали заливать водой, то потом толком не просушили, и на плащанице образовались тёмные пятна. Плащаницу заштопали монахини, которые не знали правила реставрации, и потому штопка была довольно грубой. Так что, помимо повреждений, нанесённых временем, эта святыня пострадала и от рук человеческих. В 1578 году герцог Савойский перевёз плащаницу в свою новую столицу, город Турин, в котором она остаётся и по сей день, если не считать времени Второй мировой войны, когда её прятали от бомбёжек. Только в 1978 году в честь четырехсотлетия прибытия плащаницы в Турин ее выставили на обозрение. Шесть недель она занимала стену в церкви, подсвеченная со всех сторон, покрытая бронированным стеклом. Поглядеть на нее пришли три миллиона человек. Очередь к церкви достигала двух километров. После этой выставки церковные власти, все же скрипя сердце, разрешили научные исследования ткани. До того, за исключением фотографов, никто до плащаницы не дотрагивался. Позиция церкви была ясной. Не дело науки обследовать святую вещь. Это ведет к сомнениям и подрыву веры. Но времена меняются, и в наши дни Ватикан имеет свои научные институты и компьютеры. Несколько десятков крупнейших ученых, специалистов по тканям, биологии, истории, химии провели долгое время рядом с плащаницей. Крайне осторожно, чтобы не повредить ни сантиметра реликвии, они обследовали ее. Некоторые результаты были получены, но надо сказать, что до конца тайна так и не поддалась. Удалось установить, что изображение на плащанице не нарисовано. Никакой краски там нет. Но как же возник этот образ? Первая основная версия заключается в следующем. В плащаницу и в самом деле был завернут недавно умерший человек. Его пот, который частично состоит из едких веществ, пропитал те места, где тело касалось ткани. Со временем места прикосновения стали темнее, чем остальная ткань. Именно поэтому на плащанице отпечатались места ударов бичом по телу и пятна крови. Но не все так просто. Противники истинности плащаницы говорят, что изображение на ней появилось не только в тех местах, где ткань касалась тела, но и там, где она до него не дотрагивалась. Как это могло произойти? Есть теория, по которой изображение стало результатом сильного нагревания, даже обжига. Знаете, как выжигают по дереву? Так и было нарисовано, только по ткани. Учёные исследовали кровь, вернее, пятна, которые считали пятнами крови. В их составе были минералы, встречающиеся в крови. Но это ничего не доказывает. Очень важной находкой для сторонников подлинности плащаницы стало микроскопическое исследование пыльцы, которую собрали с ткани. Ведь это только в наши дни на ткани цветочной пыльцы не найдёшь, откуда и взяться в центре каменного мешка, который именуется «городом». Но тысячу-две тысячи лет назад микроскопические частицы пыльцы всегда реяли в воздухе. Так вот, когда пыльцу стали исследовать, то обнаружилось, что на плащанице есть пыльца средиземноморских растений, растений Франции и некоторое количество пыльцы тех растений, что растут на Ближнем Востоке в районе Иерусалима. На это другие ученые отвечают, что пыльца — это очень легкая субстанция, и ветры несут ее в любую точку Земли. вы можете отыскать африканскую пыльцу в Антарктиде. Так что тайна плащаницы ещё не открыта. И, скорее всего, открыта она не будет даже тогда, когда докажут, что эта ткань была изготовлена 2000 лет назад в Иерусалиме. Ведь такими плащаницами покрывали мёртвых людей 2000 лет назад во многих местах. И если странное сочетание химических элементов температуры и возраста дали такой эффект, отпечаток человека на ткани, то как доказать? кем был этот человек. Так что, по-видимому, ученые останутся скептиками и будут продолжать сомневаться. А верующие будут верить. И никакие ученые им не указ.